4. Поздний вечер тяжелого дня Ян решил разбавить беседой со старшим товарищем Юстом. Он и сам не понимал, чего больше хочет — выговориться, обсудить то, что произошло в последнее время, или просто поболтать на отвлеченные темы. В любом случае нужно было развеяться, перестать размышлять о случившемся утром и днем. Чаще всего, когда он приходил в гости к Юсту, тот заваривал свежий чай, и они поднимались на крышу его дома. Свежий воздух, возможность уединиться, укрыться от смотрителей и людей. Рядом — понимающий друг художник и философ занимающий должность управляющего одной из двух мельниц на юге Ивергрея. Все это вместе являлось тем, что было ему нужно в такие моменты. Своеобразного уюта таким встречам добавляли самодельная беседка, сплетенная из крупных ветвей разнообразных деревьев и подвешенные к ее пирамидообразной крыши крючки, на которых висели горшки с декоративными цветами. Отсюда, с высоты трехэтажного дома, наблюдать за вечерним Ивергреем было интересно. Подойдя к кровельному ограждению, Ян ухватился за верхнюю перекладину обеими руками и, слегка перегнувшись, посмотрел вниз на прогуливающуюся пару. Высокий худощавый парень в темно-сером пиджаке и зализанными назад волосами, и маленькая брюнетка в сарафанчике и кардигане, накинутом на узкие плечи. Они шли в обнимку, улыбаясь и наверняка обсуждая светлое совместное будущее. Так Яну хотелось думать. Так на душе становилось немного легче. «Ты стал реже заглядывать ко мне», — сказал Юст, разливая чай в маленькие глиняные кружечки, сделанные вручную, судя по отпечаткам пальцем, на стенках и неровностям по краям. Воздух в беседке наполнился ароматом осенней листвы, жимолости, с легким оттенком корицы и свежей древесины. Юст любил вкусный терпкий чай своей кружки. «Сделанное руками — значит, сделанное с душой», — часто говорил он. Наверное, в силу возраста многие старики начинают ценить настоящее, вспоминая прошлое и храня поистине дорогое, личное. Низкорослый, полноватый седобородый Юст был именно таким. Добрая улыбка на широком лице, мудрые и искрящиеся любознательностью глаза. Еще он занимался собирательством, коллекционированием и обожал подвергать проверке и критике все, что его окружает. Чаще всего вечера Юст проводил на крыше своего дома, размышляя о мире в присущей ему манере. Общаясь с теми, кто был в его списке доверенных, Он никогда не подвергал их слова сомнению. Яну это нравилось. Нравились ясность и четкость его мышления. Ян закрыл глаза и медленно вдохнул пар, поднимающийся из его чашки с чаем. Он никак не мог надышаться, и причиной тому была все та же внутренняя тревога. Непонятно почему, но она никак не хотела угасать. Мешало наслаждаться спокойной беседой и чаем. Казалось, все хорошо, но Ян никак не мог укротить это ощущение, зародившееся внутри, учащавшее пульс, а затем пробегающее коликами где-то под ребрами и заставляющее потеть ладони. — С тобой все в порядке? — спросил Юст, склонив голову и глядя на Яна поверх очков. «Просто... этот внутренний голос...» Ян пытался подобрать нужные слова. Он словно пробрался извне и сдвинул в сторону мое личное «я». «Понимаю, сынок...» Юст отодвинул от себя чашку с чаем. «Ты пережил за сегодняшний день два весьма неприятных... Да что уж там...» Из ряда вон выходящих события. Эх, эх, эх!» Он всплеснул руками и покачал головой. «Наверное, ты прав». Ян дернул плечами и грустно улыбнулся. «Атош!» Юст поднял указательный палец, привлекая внимание собеседника. «Есть одна вещь», — сказал он шепотом. «Я не могу не поделиться с тобой». «Сейчас. Погоди». Юст достал из-под стола кожаный портфель черного цвета. На вид вещица была новой и дорогой. Ловко расстегнув ременные пряжки, он открыл его. «Смотри!» Юст аккуратно достал три альбомных листа и разложил их перед Яном. Ян с любопытством принялся разглядывать выложенные перед ним картины. Это были пейзажи, большую часть которых занимало небо, а по низу избивались речки с отражающимися в их водной глади деревьями и облаками. «Красиво!» Ян провел пальцами по густым мазкам на плотной бумаге. «Чувствуешь?» — спросил Юст. Ян вопросительно посмотрел на него. «Понюхай!» — Юст кивнул. Взял одну из картин и поднес к его лицу. «Чувствуешь?» «А что я должен почувствовать?» Раска относительно свежая», — заключил Юст. «Ты не художник, понимаю. Не знаешь этих тонкостей, но я-то знаю». Он выдержал паузу. Еще раз внимательно осмотрел каждую из картин. «Природа на них изображена не здешняя. другая местность, климат, небо. Я понимаю, к чему ты клонишь». Ян почесал затылок, стараясь аккуратнее подбирать слова. «Но художник мог срисовать это с открытки». Или, возможно, эти картины – дело рук талантливого смотрителя, чья память помнят родные пейзажи из прошлой жизни или очередного рейда. Словно сговорившись, они посмотрели на вечернее небо. Бездонное, молчаливое, преломленное множеством граней, словно оно было сделано из картона, который сначала решили смять и выбросить, а затем передумали и постарались выправить назад. Да только вот смятый лист никогда уже не сделать идеально ровным. Что еще лежит в сумке? Яну было действительно любопытно. Вот это! Юз достал небольшой томик в черном переплете. Ян придвинулся ближе и прочитал надпись, состоящую из потертых золотистых букв. Ежедневник. «Кхм. «Где ты, говоришь, это взял?» — Ян кивнул на кожаный портфель. «Ты не поверишь!» — тихо произнес Юст. Ян молчал, терпеливо ожидая ответа на свой вопрос. «Его обронил человек, выбежавший из тумана!» «Чего?» «Это было на прошлой неделе», — начал вспоминать Юст. Я прогуливался вдоль границы города, когда незнакомец в комбинезоне выпрыгнул из дымки. Он почти сбил меня с ног, напугал до ужаса. В следующий миг я увидел бегущих за ним смотрителей. Их было так много, что они без особых усилий взяли его в кольцо. Человек в комбинезоне посмотрел на меня, убедился, что я смотрю на него, и, вырываясь из оцепления, швырнул этот портфель в кусты. «Ого! Что было дальше?» — спросил Ян. Ему удалось прорваться, и он побежал в сторону центрального сквера, но смотрители его нагнали. «Дальнейшая судьба этого человека мне неизвестна». Юст провел ладонью по переплету ежедневника. «Я прочитал...» В основном здесь записаны воспоминания и рассуждения о жизни, о некоем искуплении, только в странном, непонятном мне контексте. Больше ничего необычного. Он пожал плечами и спрятал картины с ежедневником обратно в портфель. «Спасибо, что поделился. я аккуратно отпил горячего чая. Я никому не расскажу». Юст, понимающе кивнул, улыбнулся и придвинул к нему вазу с печеньем. — Угощайся, не стесняйся.